Сначала, в 18 веке, Пётр ввёл у нас немецкие шпицрутыны, гибкие прутья длиной около сажени и несколько меньше вершка в диаметре. Процедура наказания этим орудием была крайне жестокой. Расставляли два длинных ряда солдат и каждому давали в руки шпицрут. Осуждённому обнажали спину до пояса, привязывали его руки к ружью, повёрнутому к нему штыком, и за это ружьё водили его по рядам. Удары сыпались на него справа и слева. Бежать от них он не мог, острый штык заставлял его медленно шествовать, трещал барабан, стонал и просил пощады несчастный. В законах шпицрутыны впервые упоминаются в 1701 году в кратком артикуле В 1712 году Сенат предписал беглым рекрутам чинить наказание по артикулу шпицрутыми. До 20-х годов они были мало распространены, но уже воинский артикул Петра назначил их за самые разнообразные преступления. Так шпицрутыны полагались за различные воинские преступления. За чернокнижество, чародейство и идолопоклонство, если при этом виновный никому не причинил никакого вреда или вступил в обязательство с сатаной. За поношение матери Божией и святых во второй раз, но по легкомыслию, за прелюбодеяние и многое другое. Истязание шпицрутонами по силе и жестокости не уступало кнуту. но оно не лишало преступника его доброго имени, его чести. В то время как после торговой казни солдат не мог продолжать свою службу, считаясь навек опозоренным, наказание шпицрутонами оставляло за ним все права. Вот что говорит об этом указ 1721 года. Которые офицеры и рядовые приговорены будут на каторгу, в вечную работу с наказанием, тех бить кнутом, а которые для того, что ежели по прошествии урочных лет они освободятся, то за таким пороком, что были в кацких руках, невозможно их в прежнюю употреблять службу. Немного позже в царствовании Елизаветы в 1751 году Солдатам за корчемство вместо кнута назначали шпиц-рутыны, дабы они, будучи на службе, могли те свои вины заслужить, гласит указ. Еще определеннее говорит постановление 1757 года, в котором к генеральным учреждениям о рекрутских наборах Приказано приказчиков и старост за отдачу в рекруты чужого крестьянина гонять жестоко шпицрутанами и определять в Санкт-Петербургский гарнизон в солдаты вечно, негодных бив кнутом и вырезав ноздри слать в Охотск.